Еще 20 лет тому назад в Пекине основана была православная церковь во имя Святой Софии Премудрости Божией. «Царь может соединить Китай с Европою», — предсказывал Лейбниц. «Завоеваниями царя в Персии основано будет государство сильнее римского», — предостерегали своих государей иностранные дипломаты. «Царь, как другой Александр, старается всем светом завладеть», — говорил султан. Петр достал и развернул карту земного шара, которую сам начертил однажды, размышляя о будущих судьбах России. Надпись «Европа» — к западу, надпись «Азия» — к югу, а на пространстве от Чукотского мыса до Немана и от Архангельского до Арарата Надпись «Россия» такими же крупными буквами, как Европа, Азия. «Все ошибаются», — говорил он, называя Россию государством. «Она — часть света». Но тотчас привычным усилием воли от мечты вернулся к делу, от великого к малому. Начал диктовать указы о месте, приличным для навозных складов, О замене рогожных мешков для сухарей на галеры волосиными, для круп и соли бочками или мешками холщовыми. А рогож отнюдь бы не было. О сбережении свинцовых пулек при учении солдат стрельбе. О сохранении лесов. О неделании выдолбленных гробов. Делать только из досок сшивные. О выписке в Россию Образца английского гроба. Перелистывал записную книжку, проверяя, не забыл ли чего-нибудь нужного. На первой странице была надпись «In Gottes — «Во имя Господне». Следовали разнообразные заметки, иногда в двух-трех словах обозначался долгий ход мыслей. О некоторым вымышлении, через которые многие разные таинства натуры можно открывать. Пробовательная хитрость. Как тушить нефть купоросом. Как варить пеньку в селитриной воде. Купить секрет, чтоб кишки заливные делать. чтобы мужикам учинить, какой маленький регул о законе Божием и читать под церквам для вразумления. О подкидных младенцах, чтоб воспитывать. О заведении китовой ловли. Падение греческой монархии от презрения войны. Чтоб присылали французские ведомости. О приискании в немецкой земле комедиантов за большую плату. О русских пословицах, о лексиконе русском. О химических секретах, как руду пробовать. Будем, нят законы естества смышленые, то для чего животные одно другое едят, и мы на что им такое бедство чиним? О нынешних и старых делах против афеистов. Сочинить самому молитву для солдат, Божий великий, вечный, святый и прочее. Дневник Петра напоминал дневники Леонардо да Винчи шесть часов утра стал одеваться. Натягивая чулки, заметил дыру, присел, достал иголку с клубком шерсти и принялся чинить. Размышляя о пути в Индию, по следам Александра Македонского, штопал чулки. Потом выкушал анисовые водки с кренделем, закурил трубку, вышел из дворца, сел в одноколку с фонарем, потому что еще было темно, и поехал в Адмиралтейство.